Глава Ирина. «Это не курица», — заключила я, рассматривая довольно упитанную серую птичку. Мне было её очень жаль, но животик урчал, хотелось кушать, потому пришлось приберечь слёзы для себя, а дичь уже ничего не спасёт. «Алиса сказала, нужна птица», — пожал плечами Юнос. «Сам её подстрелил. Для тебя, Ирина». «Ладно, хоть убили не в мою честь», — фыркнула я. «Измельчали в этом мире рыцари». «Что?» — нахмурился он. «Ничего. А лапшичка где с укропчиком?» «Есть мука, и вот». Он протянул мне связку каких-то трав. Мне досталось память и навыки хозяйки тела, потому я знала, что он тянет мне вполне съестную и ароматную травку под названием «кислитка». Вот только по вкусу она больше походила на петрушку, чем на укроп. Впрочем, на безрыбье и дракон-повар. «Хорошо, готовьте!» — великодушно кивнула я, вновь задумчиво глянув на травку. Насколько помню, кислитку используют в успокаивающих отварах, а если усилить ее божественной искрой, может выйти и снотворная. «Хм...» Мужчины приступили к обустройству лагеря, и приготовлению пищи. Судя по ворчанию и тихим разговорам, если бы не мои крики о кустах и супе, они бы продолжили полет и вскоре добрались до столицы изумрудных равнин. Но я не чувствовала себя виноватой. В конце концов, хотите летать свободно? Делайте это без капризных пленниц. На спине дракона очень холодно и страшно. Не хочу проводить в небе остаток ночи. Лучше посплю, либо попробую сбежать. Тем более до столицы действительно недалеко. Мне нужно всего лишь добраться до дома Иларии, покидать вещи в чемодан и скрыться. Сбежать из дворца будет намного сложнее, если, конечно, мой похититель не врет мне во всем. Юнос лично занимался готовкой. Сам освежевал и ощипал бедную птичку. Сам набрал воды в реке и поставил ее на костер. Сам намесил тесто, раскатал пластом и нарезал на тонкие полосочки. Похоже, Алиса ему действительно помогла. Вот только теперь я не считала другую попаданку подругой. Скорее, соучастницей моего похищения. Ведь могла вместо рецепта выдать отповедь про феминизм. — Я сам, — попытался воспротивиться Юнос, когда я взялась нарезать зелень. — Мне скучно, и вы долго готовите. Фыркнула я, хватаясь за нож. Естественно, делала это по другой причине. Принялась заговаривать травку. Вскоре суп был готов. Юнос подал мне миску с ароматным бульоном, где плавали полоски лапши и целая ножка невинно убиенной птички. Надеюсь, съедобно. Я вновь фыркнула, бросила всю кислитку в котелок, немного забрала себе и гордо двинулась кушать подальше от мужланов о чём им и сообщила. «Тяжело с истинами», — раздалось досадливое ворчание Юноса. Драконы принялись ему сочувствовать. Ещё и я оказалась злодейкой. Но в моих руках была миска ароматного супа, в кармашке плаща лежала веточка, чистой от магии кислитки, и можно было приступать к трапезе. Я забралась в палатку, оценила скромный широкий коврик с наброшенными на него одеялами, и расселась на одном из них. Съелась все быстро. Даже стало жаль, что остальная еда испорчена магическим снотворным. Но возможность сбежать компенсировала все неудобства. На свободе себе супчик сварю. Еще вкуснее этого, и даже найду аналог укропа. Поздний ужин завершился. К тому моменту небо просветлело. До рассвета оставалось часа четыре. Я умылась в реке, забралась в палатку и принялась ждать. Драконы сонно разбрелись по своим спальникам. Дежурный не уставал зевать, пока обхаживал периметр. Но радость предвкушения скорой свободы прервалась, когда ко мне в палатку пролез Юнос. «Я буду кричать и плакать!» — предупредила его упавшим голосом. «Не трону я тебя!» — вялым тоном заявил он и сцедил в кулак зевок. Надеюсь, ты не против наручников. Это будет вам дорогого стоить, дешевле без них. Я в панике спрятала руки под одеяло, но мужчина оказался сильнее и, несмотря на упрямую борьбу, сумел защелкнуть на моем запястье железный браслет, а второй пристегнул к своей руке. «Страптиво я!» — заключил Юнос, заваливаясь на коврик и потер ушибленный до крови краешек улыбающихся губ. В моем случае обошлось без травм, синяков или повреждений кожи. Дракон действовал осторожно, потому и отхватил. Зато я вся взмокла и снова успела напридумывать такого, что весь остаток ночи буду просматривать кошмары. И «Это насильственное удержание, причинение вреда», начала выговаривать я, сердито поправляя растрепанные волосы. «Спи уже», Юнос зевнул в одеяло. «Или можем продолжить». Хмуро замолкнув, я натянула одеяло до подбородка, мстительно выдергивая его из-под усмехнувшегося дракона. Впрочем, через секунду он уже сопел. Заснул. Сопели и остальные драконы, даже дежурный. Вот и сбежала. «Проклятый мир! Проклятые драконы! Проклятое тело!» — бурчала я, отодвигаясь от мужчины на расстояние вытянутой руки. И, наконец, улеглась. Следом взвизгнула, когда Юнас перевернулся, подтягивая меня к себе сначала за запястье, потом за талию, и через секунду я плюхнулась на его грудь. Вторая рука мужчины по-хозяйски погладила меня по волосам и набросила пряди на его лицо. Я попыталась приподняться, но сверху наползла пугающая тень, придавливая своей фантомной тяжестью. Я затихла, прислушиваясь к размеренному дыханию, и уверенным ударом сердца Юноса. Какой он все-таки большой и сильный. Намного сильнее любого человека. Да и его тень пугает. Наверное, при желании дракон может убить за щелчок пальцев. Но хочет он другого. Меня. И явно намерен получить не силой. Вот только наши стремления не сходятся. Я-то хочу спокойствия и свободы. Но куда там? Даже сейчас, ночью когда вроде как можно забыться сном и передохнуть, я колбаска в бутерброде из дракона и его живой тени. Такая кулинария совершенно не по мне». «Ирина, еще одна выходка, и я буду вынужден заблокировать твою магию», лениво протянул лорд после пробуждения. «Никакого доброго утра, и как спалось, мой день начался с угроз. А если продолжу вам отказывать, что сделаете?» «Опоите и изнасилуете?» — отбила я ожесточённо. Очень злилась, ведь совершенно не выспалась из-за близости незнакомого мужчины. Стоило отползти от него, как он сразу тянул меня обратно. Ладно, хоть не приставал. Но мне и этой камасутры хватило, другой бы не выдержала. Не преувеличивай. Он приподнялся на локти и с улыбкой протянул ко мне свободную от наручника руку. «Ты опоила меня и моих воинов». Воздействовала на лорда Ирина. Я сжалась и отодвинулась еще, пытаясь избежать прикосновения. Он грустно вздохнул, но перестал ко мне тянуться и вместо этого поводил пальцем над замком наручника. Тот щелкнул и раскрылся. Видимо, потому в карманах дракона и не нашлось ключей. «А вы похитили меня и домогаетесь!» «Не домогаюсь», — ответил он жизнерадостно. «Но могу показать, как могу домогаться для сравнения». И весело подмигнул. Я резко села и отползла к углу палатки. «Не надо мне таких сравнений», — ответила сипло А дракон как-то погрустнел. «Не бойся меня, Ирина». «Хорошо, но при условии достаточного расстояния между нами, желательно в пару сотен километров». «Тебе сегодня предстоит меня оседлать». Он шутливо поиграл бровями, но мне было невесело. Я не выспалась и устала, а теперь рисковала снова получить блокиратор. От прошлого мне бывало так плохо, что еда покидала желудок. Ещё я долго отходила, если охрана или кардинальша включали подачу тока. «Может, ты хочешь пообщаться с Алисой? Она успокоит тебя, расскажет, что я вовсе не злодей?» «Наверное уж. Она ваша подруга, не моя». «Могу попросить и других девушек из твоего мира». Они, кстати, истинные драконов-лордов. Их много? Пока трое, — пожал он плечами. А с тобой уже четыре. Ну как, хочешь? Не особо. Мне хватает вашего психологического прессинга. Что? Какого? Подожди, я запишу. Он принялся рыскать в карманах куртки, которую так и не снял, когда завалился ко мне в палатку. Но ждать я не стала. Подхватила плащ и выскользнула на улицу. Прохладный ветерок взъерошил волосы, по пожухлой траве скользнуло несколько алых листьев. Осень успела вступить в свои права, похолодало. но пока обходилось без дождей. Листва деревьев окрасилась в алый и желтый, но еще упрямо держалась за ветки, не спеша опадать. Кутаясь в плащ, я отправилась к реке, где с упоением поплескалась, прохладой возвращая ясность в мысли. Подумывала снова попытаться уплыть со стремительными водами, но в ногу вцепилась вредная тень. Драконы тоже успели проснуться, и теперь поглядывали на меня со смесью настороженности, возмущения и интереса, не мужского, к счастью. Даже утренние бутерброды мне подавали с трепетностью и одновременной опаской. На левых мужиков я внимания не обращала. Все мое негодование было направлено против главного похитителя. Завтрак, хотя скорее обед по времени дня, завершился спора. Драконы собрали лагерь и принялись снова раздеваться. Я принципиально не отворачивалась, но Юнас загородил мне вид своей подтянутой фигурой, а потом и вовсе обхватил мои плечи руками и держал, пока все не обратились. А когда начал раздеваться сам, я отвернулась. — Вы мне не интересны сообщила ему высокомерно. Он что-то проворчал под нос, разделся, обратился, и я приступила к новой истерике и попыткам упасть со спины. Через час выдохлась, а меня снова привязали чем-то магическим, и началась следующая часть пути. Я ругалась, выла, жаловалась на холод. Мы часто останавливались, и каждое приземление знаменовало начало нового спектакля в моем исполнении. Юнос упрямо терпел и только отшучивался — Дракон поражал уровнем стрессоустойчивости. Но как бы я ни старалась, чтобы не придумывала, а наш путь подошел к концу. Красно-желтые леса остались позади. Мы полетели над Прасе, столицей провинции. Гор отрадовал взгляд ровными мощенными камнем улочками, геометричностью линий, любовью к зелени и балкончикам с клумбами. Дворец изумрудного лорда стоял на возвышении — окружённые линии крепостных стен с прямоугольными бойницами. Само строение представляло собой пять высоких квадратных башен, соединённых между собой широкими галереями с витражными окнами. Драконы подлетели к просторному открытому балкону, находящемуся на высоте пяти этажей, и принялись по очереди приземляться. Первым, само собой, был Юнос. И как только ко мне ринулась прислуга, а моему похитителю принялись подавать халат, чтобы скрыть наготу, я про себя выдохнула с облегчением. По крайней мере, он действительно лорд, а не врун. А когда меня велели отвести в покой и накормить, я и вовсе расслабилась. Значит, обвинения действительно сняты. Плаха все же пугало больше, чем замужество с неприятным мужчиной. Но и с этой проблемой я намеревалась разобраться. Меня отвели в покой в личном крыле лорда. И если убранство коридоров и помещений дворца успело прокричать о своей дороговизне, то здесь и вовсе все дышало благородной роскошью. В выделенных мне комнатах не было вычурного золота на каждой вертикальной поверхности или драгоценных статуэток в десятках ниш. Нет, комнаты оформили со вкусом и изяществом. Обитые зеленой тканью панели перемежались натуральным деревом. Пол застилали однотонные ковры алого оттенка. Тонкая резьба на мебели, милые узоры обивки и струящиеся ткани тюля добавляли лёгкости оформлению и сглаживали эффект больших картин в массивных деревянных рамах. Я будто попала на выставку в замок прошлого, да и размеры помещения вгоняли в некоторую растерянность. По ощущениям, моя квартирка была меньше гостинной, а ведь в моё пользование выделили не только ее, но и кабинет, и гардеробную, и спальню, и купальню, больше похожую на спа-комплекс для одного. И я бы даже отвлеклась на разглядывание, расслабилась в роскошных комнатах, если бы не малая неприметная дверь в спальне, выкрашенная под цвет стены. Выяснилось, что она вела в покое лорда. Юна смог войти ко мне, когда пожелает, и появиться в момент полнейшей беззащитности и расслабленности, как делали кардинал Спанидис и моя охрана в храме. Пытаясь подавить неприятную дрожь, я попросила принести мне ужин и отыскать одежду по размеру. Но оказалось, что по приказу Юноса меня уже ждало все необходимое на первое время. Платье, костюмы, белье, обувь, средства гигиены, гребни и ленты для волос. А по поводу остального — Предлагали пообщаться с модисткой. Если еще оставались сомнения в серьезности намерений лорда, то теперь они полностью отпали. «А птички в золотой клетке положены при к ужину», — поинтересовалась я обреченно. Лорд Юнас просил сверять дополнительные ингредиенты с ним. Пожала плечами горничная. «Хотите посмотреть украшения, госпожа? А артефакты есть? Нет» качнула она головой озадаченно. «Все предусмотрел, гад. Но хоть отверточку принесешь? Я уточню у лорда». С готовностью кивнула она, и я мысленно провыла. «Давай тогда просто и молча сдвинем мебель вон к той стенке!» Я махнула рукой и отправилась баррикадировать смежную дверь. Юнос. «Мне кажется, я оплошал, признался вздохом. «Кажется, изображение Алисы на экране артефакта связи скрестило руки на груди и скептически заломила идеальную бровь. Мне посчастливилось вырвать истинную моего друга Бранда со свидания, потому девушка предстала в облегающем малом платье. Пепельные волосы были собраны в тугой высокий хвост, синие глаза сияли ярче на фоне яркого макияжа. Со стороны она выглядела ледяной и бесчувственной». Но Алиса обладала мягким характером и сочувствующим нравом. Наверное, только поэтому согласилась покинуть возлюбленного ради разговора со мной. «Нет, я уверен, что оплошал». Кивнул, признавая свою вину. «Помоги, а! и улыбнулся заискивающе. «Как я могу помочь?» Тяжело вздохнув, она удобнее расположилась в кресле. «Поговорить с ней разве что». Она не хочет с тобой разговаривать, как и с другими попаданками. — Да? Почему? — удивилась Алиса. — Сказала ты, соучастница ее похищения. — О, как! — лицо девушки вытянулось от удивления. — Да, и сказала. — Много всего странного. Я вытянул из кармана записную книжку и вчитался в свои спешные записи. Психологическая травма, нужен психотерапевт, Ещё она упоминала психологический прессинг, назвала меня абьюзером, а потом ред флагом, деспотом, тираном и диктатором. Следом бросила в меня подушку, но это не так уж и важно. «Как всё запущено!» — покачала головой Алиса. «Но про Бранда я тоже так думала. Похоже, у драконов это наследственное. Я бы попросил». Возмутился на миг, но затих, когда бровь девушки выгнулась в выражении скепсиса. «Расшифруешь?» Алиса скривила губы, но приступила к пояснениям. «В принципе, кое-что я понимал. Ирина побывала в плену даже дважды, потому и напугана, и желает окружить себя безопасными вещами. Из-за этого я спешил как мог, привез ее во дворец, постарался учесть все» но, похоже, заботу она восприняла новым пленом, а меня не только пленителем, но и успела сделать выводы о моем характере. Абьюз — это кхм, применение насилия, не обязательно физического, больше морального, когда кто-то постоянно давит, упрекает, выставляет свои поступки правильными, но мироощущение партнера всячески критикует, приводя его к удобным установкам — меняя его под себя. «Фух, как-то так!» Алиса стерла с олба несуществующий пот. «Сложно объяснять драконам особенности психологии». «Но так выходит, что любые отношения — это абьюз», — нахмурился я. «Мы всегда меняемся и подстраиваемся под тех, кто дорог. Мне пришлось сильно пересмотреть свои взгляды на жизнь, чтобы прийти к сотрудничеству и дружбе с другими лордами». Да, отношения, не только любовные, строятся на компромиссах, но к ним нужно приходить органично. Если девушка держится за свою свободу, она сама должна прийти к мысли, что свобода без каких-то вещей уже не такая интересная, например, без любви мужчины. И вот тогда она выстраивает свою, установившуюся жизнь под желания, А когда кто-то диктует ей, как жить, требует отказаться от свободы, убеждает ее в том, что она мыслит неправильно, подавляет, заставляет ее чувствовать себя неполноценной, ущербной, глупой из-за своих желаний. Тогда это уже моральное насилие, абьюз. «А я, значит, абьюзер», — почесал макушку в недоумении. «Я же заботился о ней, обеспечил всем, выполнял ее капризы, подстраивался под нее как мог. Тогда выходит, она абьюзер». «Ну, с таким подходом у тебя ничего не получится, Юнос», — развела руками в стороны Алиса. «Понимаешь, если снял с нее все обвинения, она свободный гражданин Илиоса, имеет право свободно передвигаться, общаться с кем захочет, жить где пожелает. Вот сейчас она может покинуть покои?» «Нет, конечно, вдруг сбежит». «Мда...» — девушка склонила голову к плечу. «Конечно, я допускаю, что она сейчас в некотором неадеквате». Она пыталась прыгнуть в реку, стремилась сорваться с моей спины при полете и чуть не убила горничную шкафом. «Прямо напала?» Синие глаза Алисы расширились в ужасе. «Нет, решила передвинуть шкаф к смежной двери. Выбрала самый тяжелый. Он чуть не упал на горничную». Ирина несколько месяцев жила в плену, «С мыслями о свободе, Юнас, естественно, ей страшно после дня побега вновь оказаться в клетке, даже в такой красивой и уютной». «И что ты предлагаешь? Я не могу ее отпустить, она сразу сбежит. И если забыть, что мне тяжело находиться вдали от нее, Ирина должна помочь освободить Кариту и спасти мир». «Предлагаю расширить ее свободы. Поговорить», — Алиса пожала плечами. «Когда Брандт меня никуда не отпускал, мне это было тяжело, а она, наверное, и вовсе в ужасе». «Тебя не отпускали?» «Да, потому что моей жизни угрожали, и я истинная лорда. Но знаешь, безделье — главный враг женщины. Мы такого успеваем надумать, если руки свободны и больше нечем занять голову». «На фантазию она не жалуется», — поморщился я. «Попробуй познакомиться с ней» узнать, чем она увлекается, и допустить её к созданию новых артефактов с божественной искрой. Теперь настал мой черёд скептически заламывать бровь. Если и не сотворить что-то опасное, может собрать нечто неоднозначное. Ирина успела дважды меня поить самыми простыми травами, пока я доставлял её во дворец. Спроси её, Юнос. Может, она наоборот. Терпеть не может собирать артефакты и готовить зелья. Мечтать о своем магазине, поступить учиться, что угодно возможно. Я вот мечтала продолжить работать с детьми, например. И хоть попала в тело гениального артефактора, но общение с малышами мне более интересно». «Хм, предлагаешь переместить угол общения с любовной темы на деловой?» «Да, для начала», — кивнула она. «Убеди ее, что боишься за нее. Напомни о присутствии рядом врагов». «Пообещай защиту и безопасность на ее условиях». «Это понял», — улыбнулся я, наконец, получив дельный совет. «А red флаг?» «Красный флаг. Красный сигнал, означающий, что лучше держаться подальше, не приближаться». «Но я-то зеленый», — подмигнул, проведя пальцем по волосам на духом «Нет, дорогой друг, ты красный. Исправляйся, а то не полюбит тебя истинная». «Придется всю жизнь держать ее в клетке. А там вдруг доведешь, и она решит, что свобода там». Алиса указала куда-то наверх. «Где?» – озадачился я. «На том свете. Выйдет в окно от отчаяния, и все». «Не пугай меня так». Я резко выпрямился в кресле. «Ну, для такого шага достаточно резкого помутнения рассудка, момента полной безысходности. А у нее психологическая травма» которую она сама признает». «А ведь она уже прыгала в окно», — севшим голосом припомнил я. «Вон, уже высоты не боится на пути к свободе», — встревожилась Алиса. «Береги ее, но не так, как тебе хочется, а как приняла бы она». «Сложно с вами людьми», — посетовал я. «У драконов не так?» — насмешливо фыркнула она. «Драконицы чувствуют защитника в сильном самце», На инстинктах доверяются ему. У нас мужчина несет ответственность за женщину, даже если она совершила преступление. А здесь тяга к свободе даже в ущерб себе. Не понимаю. Я развел руками в стороны. «Посиди пару месяцев в плену, пока тебя будут заставлять вредить невинным, бить током и угрожать подложить под незнакомца. Поймешь!» — фыркнула она. «Да, это ужасно!» Согласился я, ощутив прилив злости на врагов. Ирина ведь слабая, нежная девочка, но в ней божественная искра, и они, не задумываясь, присвоили ее жизнь себе. Может, Алиса права, и в глазах Ирины я и ее пленители практически одинаковы? Стремимся к своим целям и игнорируем ее мнение, если оно нас не устраивает. Неприятное сравнение, но, видимо, так оно и есть». Забота и покровительство, что естественны для меня в отношении женщины, со стороны Ирины представляются абьюзом. Попробую разговорить ее на тему, Эмма, психологии. «Да, так и спроси. По крайней мере, сможешь ее удивить», — хохотнула Алиса. «Объяснять, кто такие деспоты, тираны и диктаторы нужно?» — уточнила она смешливо, скривив алые губы. «Нет», — поморщился я. Это мне известно». «Мне можно идти?» Она кокетливо поправила волосы. Брант уже сотый круг наматывает. Скоро начнет рычать». «Я спокоен», — раздалось ворчание рубинового лорда. «Но Юнос все равно обнаглел». «Все, Всё идите», — усмехнулся. «А я пойду к своей хистиной говорить о психологии». Я вошел в покой Ирины и сразу замер в ужасе. Сердце остановилось. Девушка забралась на подоконник открытого окна. «Не делай этого!» — возопил я и рванул к ней. Она озадаченно развернулась ко мне и так изумленно приоткрыла рот, что это заставило меня остановиться. «Чего не делать?» Ирина сильнее вцепилась в раму и присела на подоконнике. Тогда я и заметил семена в ее сжатом кулачке. «Чем занимаешься?» — поинтересовался, принимая степенный вид. «Вы что, подумали, я собираюсь выпрыгнуть из окна?» Она глянула на меня так красноречиво, что я ощутил себя идиотом. «Все Алиса напугала». «Да», — признал я, поморщившись. «Не дождетесь», — она высокомерно вскинула голову. «Скорее вас, сосвету, сживу». «Хорошая цель», — широко улыбнулся я. «Но ты так и не ответила, чем занимаешься». «А там гнездо, птичек кормлю». — пояснила она, указав в сторону окна. Я приблизился, опёрся руками на подоконник и выглянул наружу. На парапете действительно разместилось гнездо. Мать-птица неспешно клевала семена с блюда и ждала добавку. Похоже, успела прикормиться у новой соседки. — Кстати, о сживании сосвету. Ирина всыпала семена в тарелку, спрыгнула с подоконника и навалилась на мою спину. — Вы успеете обратиться, пока летите вниз? От нее веяло злорадством, весельем и загнанностью. Последняя редко покидала ее эмоции. Но я не чувствовал злобы. Вряд ли Ирина способна сбросить кого-то из окна. Как и сброситься. Все же Алиса ее не знает. Успею. Я резко обернулся и поймал вскинувшиеся в стороны руки девушки. Дракона сложно убить. Мы тяжело тонем, сложно горим в огне, легко переносим отравление а раны заживают на нас за мгновение. «Да, кардинал Спонидис ругалась на эту тему. Я особо не верила, если честно». Дернула она плечами, осторожно потянув руки на себя. Я не стал удерживать. Отпустил и остался у окна, наблюдая, как Ирина отступает от меня на безопасное для ее душевного равновесия расстояние. Теперь ею владели опасения и полнейшее неприятие. Меня, к сожалению когда во мне яркий аромат будил желание скорее уничтожить лишние метры между нами. «Давай поговорим о психологии», — предложил и широко улыбнулся. Моё заявление стоило того. На приятном лице истины расплылось выражение полнейшего шока. Бирюзовые глаза расширились, а пухлые губы приоткрылись. Я поговорил с Алисой, а она перевела мне все странные слова, которые ты употребляла. «Надеюсь, она сообщила, что девушку нельзя держать в плену?» Ирина встряхнулась и упрямо вскинула подбородок. «Да, сказала. Она объяснила, что после пережитого тебе сложно переносить... <кхм> ограничения. А я считаю свои действия заботой о твоей безопасности. И в этом наша главная проблема на пути налаживания отношений». На лице Ирины обозначилась кривая усмешка. Похоже, у неё было своё мнение на этот счёт. Но она решила придержать его при себе. Вместо этого махнула рукой, побуждая меня продолжить. «Ирина, ты маг с редким даром, особенности которого враги успели оценить. Они похитили тебя, угрожали, строили планы на твой счёт и активно использовали созданные тобой артефакты». «Это я прекрасно знаю», — холодно ответила она, потемнев лицом и чувство загнанности в ней усилилось, только теперь к нему примешались холодок ярости и упрямства. «Им известно, кто ты, они знают, как ты выглядишь. Наши враги — бывшие правители страны. В их активе много ресурсов, в том числе для поисков беглянок с божественной искрой. А мне не нужен твой дар. Я хочу лишь защитить тебя, даже от тебя самой, как видишь», — указал на окно. «Потому что я ваша истинная?» «После того, что между нами было, можно ко мне на «ты»», подмигнул я ей, а она в ответ сделала еще пару шагов назад. «Мне известен этот психологический прием. Ни к чему сокращать дистанцию, лорд Юнос». «Прием?» — качнул я головой. «Я предложил более простой формат общения». «Да, я так не хочу. Мы не друзья». М «Да». Я устало вздохнул и растрепал волосы. «Ты знаешь, что значит истинность для дракона?» «Видимо, то, что должно вызывать во мне жалость», — от Ирины снова повеяло неприятием. «Мне не нужна твоя жалость, только... Несколько шагов навстречу. Помнишь, мы же поспорили?» «Помню». «Твой запах преследует меня. Животная сущность тянется к тебе. Я не способен построить отношения с кем-то кроме тебя. Разве это плохо?» «Если ты станешь единственным и самым важным сокровищем для мужчины». «Если действительно стану единственным», — ответила она хмуро. «Дай мне шанс. Боги не просто так свели нас, не просто так привели тебя в этот мир. Может, я твоя судьба?» «Я нахожусь здесь, потому что Илария решила сбежать», — возразила она. «Но кто-то же ей подсказал это решение». Именно богиня обратилась к своей жрице. Тебя она выбрала из всех возможных душ. Ты находишься там, где должна, на пути к счастливой жизни». «С вами, видимо», — хмыкнула она, скрестив руки на груди. Пыталась закрыться, но я ощущал ее сомнения. «Понимаю, ты стремишься свободно передвигаться, общаться с кем захочешь, жить где пожелаешь», — продолжил я заискивающее словами Алисы лицо Ирины просветлело. «Но это больше невозможно, и не из-за меня. Ты так важна для меня, что я променяю свое счастье на твое. Ты не можешь вернуться к обычной жизни, потому что сама необычная. Ты маг с божественной искрой, которого желают получить последователи трехликого бога, пока не отловлены все ты в опасности, а мой долг — отловить их и обеспечить твою безопасность». «Красиво говорите», — протянула она саркастически. «Как мой Игорь?» «Кто?» «В своем мире я была замужем. Муж мне изменял и был так же красноречив, как вы. Он давно выдал мне пилюлю от мужского обаяния». «Понятно. Я тяжело сглотнул, подавляя приступ ревности. В ее жизни уже был мужчина. Любимый, но предатель». «Видимо, еще поэтому она мне не доверяет». «Тогда опирайся на логику моих слов. Разве я говорю что-то, не несоответствующее реальности?» «Нет, вы говорите все верно. Поэтому предлагаю вам программу защиты магов по драконье». Она хитро улыбнулась. «Это как?» «Я меняю внешность. Вы делаете мне фальшивые документы. Выделяете пару охранников» и селите меня в самом дальнем городке мира, где нет фанатиков Трёхликова. Там я счастливо живу в спокойствии. Тоже ведь логично и соответствует реальности. Она махнула рукой, предлагая мне высказать возражение. Хороший ход мыслей. Восхищение находчивостью Ирины смешивалось с давлением инстинктов. Её стремление сбежать от меня побуждало животную сущность скорее подавить сопротивление но есть риск вновь попасть в плен. Давай размышлять в том же направлении, но в пределах дворца. — Как я и думала, — поскучнела она. — Вы делаете вид, будто понимаете меня и идете навстречу. Но на самом деле это не так. Еще один психологический прием опытного абьюзера. Ну вот, я снова тиран. Давай сойдемся на том, что пока я не могу тебя отпустить. Обстоятельства мои ощущения, да и ты с психологической травмой. Поэтому предлагаю обсудить обеспечение твоей безопасности в рамках города. Хорошо, города». «Круто!» — она вновь заулыбалась. «Отвезете меня домой, лорд Юнос?» От нее повеяло свежими нотками коварства. Апельсиновые искры ее аромата вспыхнули ярче, приобретая оттенок пряного дурмана. Ирина снова что-то задумала. «Знаешь, судя по объяснениям Алисы и твоим манипуляциям, абьюзер в наших отношениях ты!» «Что?»